нью йорк не прибыла инкогнито под вымышленным именем и принялась проводить переговоры, и более того, она даже прикинулась эмигранткой и устроилась на работу в школу фехтования. Не думаю, что многим известно, кто она такая на самом деле, но трое людей были, безусловно, посвящены в ее тайну. Отец и сын Барраты, а также некий Рудольф Абер, который участвовал в переговорах как тайный агент нацистской Германии. «Дело в том, инспектор, что компания Барретт и Дэрюэсси оказывает финансовую поддержку режиму Гитлера». Дональд взорвался. «Мы просто пытались». Он перехватил ледяной взгляд отца и умолк. Вулф кивнул. «Я знаю». «Деньги и порядочность несовместимы». Но британский агент Ладлоу на свою беду раскрыл их замысел. Он даже угрожал княгине, что проинформирует американское правительство и сорвет их в сделку. И она ничтоже сумняшися убила Ладлоу. Сама, своими руками. С ней, правда, из Загреба приехала другая молодая женщина, ее подруга, тоже под вымышленным именем, но над тут ни при чем. Вы все поняли, мистер Крамер? Продолжайте, пробормотал Крамер. Осталось уже немного. Рудольф Фабер знал обо всех делишках княгини и пытался ее шантажировать. Вплоть до вчерашнего вечера не была у него в руках, и Фабер диктовал ей свои условия. Думаю, что весьма жесткий, поскольку Фабер был не из тех людей, которых легко уломать. Он вынудил ее признаться, где находится эта бумага, и пытался во что бы то ни стало заполучить ее в свои руки. Бумага эта и впрямь была бесценна. Думаю, мистер Баррет вам тоже ее доставала чтобы приложить к подписанному вами соглашению. Джон не ответил. Вулф пожал плечами. Итак, она убила Фабера, договорилась встретить с ним у себя на квартире и там заколола его. Не знаю, как она собиралась выпутаться из этой гнусной истории. Возможно, рассчитывала на свой титул или на то, что наше правительство не захочет осложнять отношения с Югославией. Но меня-то она за кого приняла? Неужели я похож на тупицу? Я бы не удивился, вздумая на и меня заколоть. А как вы с ней общались, мистер Барретт? Она не производила раз вас странного впечатления. Джон Пенни сводил глаз с Вулфа. «Я по-прежнему жду, когда вы скажете хоть что-то путное», — произнес он. «Я уже почти все сказал». «Ха! Это всего лишь голословное обвинение, без малейших доказательств». «Я могу предъявить ту самую бумагу». «Вы ее украли?» «Ничего подобного. А если б даже и украл? Что из того?» «Бумага — важнейшая улика». — Но недостаточно, если учесть, что случились два убийства. — Вы правы, — кивнул Вулф и погрозил ему пальцем. — Не заблуждайтесь на мой счет, мистер Барретт. Я вовсе не блефую. — Я уже упоминал ордер на арест вашего сына. Вы, должно быть, уже поняли, что его арестуют как соучастника обоих убийств. Совершенно очевидно, что он знал о том, что книги не убила Ладло. Вы, по всей вероятности, тоже об этом знали, но доказательств у меня нет. А вот ваш сын пытался обмануть закон. И это мог подтвердить три свидетеля. Белиндаит, мадам Зорка и мистер Гудвин, мой помощник. Это было только... Тихо, сынок! Оборвал отпрыска Барретт-старший, по-прежнему не спуская глаз с лица Вулфа. Что у вас еще? «Ничем с ног сшибательным я больше не располагаю», — признался Вулф. «Важно другое. Присутствующий здесь инспектор Крамер не слишком жалует убийц. В этом деле ему чинили самые серьезные препятствия, но мне, к счастью, удалось пробить для него брешь в этой стене. В противном случае боюсь, с правосудием не удалось бы восторжествовать. Бумага теперь у него в руках, так что арест книги не вопрос лишь времени». «Мистер Крамер располагает уже достаточными уликами, чтобы привлечь вашего сына к суду, как важного свидетеля. Предъявив эту бумагу, он получит ордер, дающий право на доступ ко всем вашим документам и деловой переписке. Если вы попытаетесь выградить убийцу...» «Мне пришлось выйти в прихожую, чтобы открыть день. Стоявший на пороге Чарли Хис потребовал, чтобы я провел его прямиком в кабинет к инспектору Крамеру. «Инспектор занят», — сказал я. «Подождите здесь». Я провел его в гостиную и усадил рядом с Фредом Даркином. Вернувшись в кабинет, я сообщил Крамеру о приходе Хиса, но в ответ удостоил столько мрачного взгляда. Вулф же вообще не взглянул в мою сторону. «Вы сами во всем виноваты, — сказал Крамер Вулфу. — Мало того, что вы ее отпустили. Вы еще и снабдили ее деньгами на дорогу». «Ничего подобного, — возразил Вулф. — Арчи, достань из сейфа пакет и отдай его мистеру Крамеру. Я повиновался». Крамер зашуршал бумагой. «Это фотография княгини Владанки Даниевич, которую мне прислали из Лондона. Если бы она была у меня утром...» Крамер вскочил брызги слюной. «Что за идиотизм, черт побери! Это же... это же... мисс Тормик!» «Успокойтесь, пожалуйста!» Вулф предостерегающе поднял руку. «Да, это мисс Тормик. Мы договорились, и она...» «Черт побери! Мой человек сам отвез ее и отпустил на все четыре стороны! Все из-за вас? А что мне оставалось сделать?»